Часть третья. Даже после того, как губы мужчины отстранились, Ирен не понимала, что произошло, но на неё опустилось облегчение. Это был просто поцелуй. Я не была укушена. Теперь она могла точно чувствовать человека, стоящего перед ней, и ещё дальше впереди зажёгся крошечный огонёк, хотя и недостаточный, чтобы осветить комнату, его хватало, чтобы различать предметы на близком расстоянии. Перед Ирен стоял мужчина в тёмно-пурпурном плаще. Что касается того, кто держал приближающееся пламя, когда фигура подошла достаточно близко, чтобы стать смутно различимой, Иран была шокирована. Это был человек, который хотел убить Ди в второй ферме. Какая странная вещь. Тигр был прерван волком. Остановившись в 15-20 футах от них, третий человек, Зенон, пристально посмотрел на них. После того, как я упал с неба, земля подо мной провалилась. В странном же месте я оказался. Значит, ты аристократ. Я удивлён, что человек зашёл так далеко, сказал мужчина, и неземная аура засочилась от каждого дюйма его тела. И Ирена отчётливо видела, как задрожал Зенон. Ты пугаешь меня до мозга костей. Я Зенон. А ты великий герцог-дурляк? О, браво. Но, ну, к сожалению, это имя моего отца». Преступнику нечего было сказать на это. У меня нет имени, которое можно назвать человеку, но так и быть. Ты пришёл в интересное место, чтобы встретиться со мной, Сэр. Так что, я дам его тебе как сувенир, что ты заберёшь с собой в загробную жизнь. Я барон Эдрагодарляк, аристократа. Полагаю, что это вовсе не странно, что у них должны быть дети, сказал Зенон, криво ухмыляясь. Иран немного успокоилась, она заметила, что Зенон, кажется, вовсе не боится аристократа, и неудивительно, что она ощущала большую тягу к преступнику, прижимавшему ножкой горло. Чем к одному из аристократов. Барона Драго зловеще шагнул вперёд, и Аренон казался движущейся скалой. Я только что пробудился от долгого сна и обнаружил, что немного проголодался. И хотя наёмники оказались достаточно любезными, чтобы сделать мне предложение у меня теперь незваные посетители. Всё-таки это необычное путешественник, верно? Я думаю, что так, ответил Зенон, и его правая рука потянулась к руке эти клинка. Когда драга уставился на него, глаза аристократа стали источать красный свет. Э, но ты всё же выглядишь как обычный человек. Нет, в тебе что-то изменилось. Какой интригующий человек. легко подняв арен, аристократ прошёл пять шагов вправо, осторожно опустил её и сказал: "Оставайся здесь". Затем он вернулся к исходному положению. Я получил весточку от своих отрядов, что весьма грозный противник пересек им путь. Это болты? Нет. Я не думаю, что ты смог бы благополучно зайти так далеко на твоём нынешнем уровне. Мне не нравится говорить тебе это, но я не один. «О, правда? В таком случае, какова твоя цель? Драгаться в замке моего отца? Это тоже будет неплохо, но это не совсем верно. В замке есть люди. Теперь, когда ты упомянул об этом, когда я разбудил солдат, и некоторое число людей сбежало туда. К сожалению. Что ты хочешь этим сказать? Спокойно спросил Зенон: "Замок всё ещё под контролем моего отца? А, ну тебе не нужно беспокоиться. Я быстро отберу его у него. Ты собираешься захватить замок своего отца?" Не смотри так удивлённо. Это достаточно широко распространено в человеческом мире, я уверен. Э리스 не слишком отличаются. Для вас мы можем казаться сверхъестественными, но мы тоже испытываем гнев, ненависть, радость и даже грусть. До плачанного состояния я боюсь. Из-за этого я воскресил мои войска. Находясь на безопасном расстоянии, Рен почувствовала, как что-то шевельнулось в её груди. Аристократ пробудил войска, чтобы убить своего отца. Были ли эмоции, повлекшие такое действие гневом или ненавистью, или чем-то ещё? Достаточно. Ничего не говори, путника, иди своей дорогой. Но ты не пойдёшь теперь, верно? Конечно, нет, ответил Зенон, из его ножен показалась длинная вспышка стали. Барнет Драга поднял правую руку. Его плащ был обёрнут вокруг руки, и цвет его подкладки стал виден. Он был ярко-красным, цвета крови. Зенон оттолкнулся от земли могучим толчком. Правая рука аристократа была поднята, словно он предлагал преступнику её отрезать. Но когда меч ударил по локтю драга, в воздух полетели искры. Сделав огромный прыжок назад, Зенон посмотрел на трёхфутовый клинок, который показался из-под плаща баронета. Этот странный механизм был порождением технологии аристократов. Преступник отступил, так и они не нанесли удар за ужасной силы и мастерством меча противника. "Учитывая, кто мой отец, я никогда не был хорош на военном поприще, поэтому мне была нужна подходящая защита, и это достаточно мощная", ухмыляясь, Зенон сказал. "Подрогам я быть не может". На этот раз баранут помчался вперёд. Когда его клинок приблизился, Зенон поднял свой из низкой позиции, чтобы отбить его. Не останавливаясь, он полоснул по шее аристократа, но тот парировал его удар только что отбитым клинком. Мечи скрестились ещё трижды, а затем Зенон отступил. Преступник был в ярости. Дважды ему пришлось отступить. Его поле зрения заволокло кровью. пока его меч скрещивался с клинком, вытянувшимся из плаща. У него было ощущение, что он тонет в море крови. "Ничья", весьма впечатляет», — рассмеялся баронет. Но На настало время всё закончить. Я Голдион, и кажется, что войска моего отца стягивается. Странное замечание заставило Зенона нахмурить лоб. В этот момент алая волна нависла над днём. Ещё прежде, чем он понял, что это плащ баронэта, он был поглощён. Ирен так пристально смотрела, что сейчас просто не могла закрыть глаза. Плащ баронэта развернулся подобно кошмару, покрывая Зенона. Прежде, чем она успела удивиться, он снова раскрылся и появился Зенон. Край фонтаном хлестала из его правого плеча. Хотя Баранут отступил с молчаливой улыбкой, Ирано казалось, что она слышит, как он смеётся. Зинон упал вперёд, и девушка собралась бежать к нему, когда была поймана за плечо и отдёрнута назад. Она хотела сопротивляться, но неожиданно все силы покинули её. "Идём со мной, моя маленькая жертва". В секунду, когда Баранут закончил говорить, его холодный, но нежный голос перешёл в короткий крик боли. Хватка на её плечах ослабла, и Ирано упала на пол. Она завороженно смотрела. Спина Баранета превратилась в кровавый крест, который мгновенно потерял форму, становясь потоком свежей крови. Глаза и арена расширились. Кто нанёс этот смертельный удар? Никого не было между Баранетом и Зеноном, и они были достаточно далеко друг от друга для удара меча. Итак, он появился, сказал баронет, барабачиваясь, хотя его лицо было искажено агонией, на нём была улыбка. Перед ним Зенон поднялся на ноги. Меч в его правой руке был направлен на аристократа, указывая на свою грудь свободной рукой он сказал: "Дорогой, я был не слишком сложным заданием. Я позабочусь о веселье". Улыбка преступника была такой яркой, такой искренней и такой пугающей. "Думаешь, сможешь отразить это?" спросил Зенон, используя меч в правой руке, чтобы сделать горизонтальный взмах. Баронет инстинктивно отскочил назад, при приземлении его левое колено подогнулось. Хотя преступник не прикасался к нему, его колено было наполовину перерублено. Какой у тебя странный трюк, рассмеялся Баранет. Однако это не убьёт аристократа. Смотри. Драга встал, и его раненые колено и разрезанные плоть мгновенно восстановились до прежнего состояния. Это сила аристократов. А ты, может ли смертный вроде тебя надеяться сравниться с такой силой? Зенон хмыльнул. Да, я могу. Что? Разве ты не видишь? Аристократы — это живые мертвецы! но я умер давным-давно. Зинон принял устойчивую позу, его меч был поднят над головой, как бейсбольная бита, когда он направил его вниз, лезвие стало бесконечно длинным. Выражение лица баронета изменилось, именно тогда глухие, но сильные удары послышались в отдалении. «Ох, боже мой! Отец превзошёл сам себя. Повернувшись спиной к преступнику, баронет распахнул плащ, клинок, что протянулся от его подкладки, превратился в единственный луч света, утонувший в груди Зенона. Ему едва удалось отклонить его, а затем клинок вернулся обратно. Это тоже сила аристократов. Я вижу другого тебя снова, если судьба позволит». Словно вернувшись обратно во тьму, голос аристократа и прочие его следы исчезли в отдалении. Когда все ещё шокированный Зенон посмотрел на лежащую на полу Рэн, В разгоке бесчисленных шагов приблизились к нём силы, принадлежащие Субаранэта.